Глава 87. Ну здравствуй, брат! Слышу я насмешливый скрипучий голос. Кажется, он лезвиями царапает мою кожу. Здравствуй! Я догадывался, что это ты, но еще верил в толику здравого смысла, которая оставалась у тебя все эти годы. Видимо зря, ты потерял последний рассудок. «Зачем тебе это?» Король спокоен и смело смотрит в глаза противника. «Значит, это не фантом. О том, что у короля есть близнец, никому не было известно, и он нас об этом не предупредил». «Зачем? Ты занял мое место, которое принадлежало мне по праву рождения. Я старше!» Переходит близнец на какой-то виск. Старше на несколько секунд? Это не разница, а жизнь. Наша мать не могла родить нас одновременно. Ты хоть понимаешь, что сделал? Все эти люди погибнут, а ты отправишься во мрак из обвения, а тебе никто никогда не вспомнит. Ты обрек их и себя на вечные мучения. Ведь здесь не только темные из сосудов. Король все еще надеется его остановить. «Да, ты прав. Я обратил многих белых магов и наделил их большой силой. Ты даже представить не можешь, какая мощь в них заключена. И скоро я завоюю эту страну и буду восседать на троне по своему праву, а ты сгинешь, как и твои приспешники». Удовлетворенно заканчивает темный. Тут он переводит взгляд на меня с интересом в глазах и, повернув голову из стороны в сторону, словно о чем то размышляет, произнес «Сильная магичка, но ей одной не победить нас, и ты уже слишком старый слаб, братец». Он закинул голову вверх и расхохотался. Тучи над нами собрались в огромный сгусток, и перед нами в землю ударила молния. Кажется, еще секунда, и он направит всех своих воинов против нас. Медлить больше нельзя. Я срываю ключ с шеи, второй рукой выхватываю нож из кармана. Ключ раскачивается на цепочке прямо перед моими глазами. Зрачки темного расширяются. И он, замерев, открывает рот и из него клокочет раскатами «нет». Но слишком поздно. Я вспарываю руку, держащую ключ, и кровь медленной струйкой ползет по цепочке к ключу. Как только первая капля касается основания, темный маг падает на колени, и, схватившись за голову, словно ее сдавливают тиски, начинает раскачиваться из стороны в сторону. Темная струйка из его рта тянется к ключу и словно вливается в него, Через секунду все темные падают точно так же, и уже огромный поток темной энергии втягивается внутрь ключа. Цепочка раскаляется, и я чувствую, как она обжигает мою руку. Но я знаю, что не имею права остановить это. Позади на мои плечи ложатся две ладони, словно вливая в меня новые силы, и поддерживают, не позволяя отпустить цепочку и упасть.